Глава восемнадцатая. Новая власть, новые порядки. Когда Глашатай закончил выкрикивать сообщение о смерти императора от излияния желчи в сердце и голову, выступил канцлер Дзун. «Наступило время правления нового императора», — сказал он. Евнух стоял на балконе синего дворца, там, где обычно выступал император. Толпа придворных заполнила всю площадь перед дворцом. За спиной Евнуха маячил единственный малолетний сын императора. От ветра его укрывал желтый плащ, на голове золотая корона. Он был на пару лет младше Жанники. — Мы называем это время эпохой великого золотого дракона, — сказал Дзун и, подняв руку, вывел вперед юнного императора. Придворные закричали, приветствуя нового повелителя. Дзун увел мальчика во дворец. Люди, обсуждая между собой происходящие события, медленно расходились с площади. Алтыншаш подошла к двум знакомым дамам и завела разговор. Жанники стояла на месте, пока на площади не осталось совсем немного народу. Из парка рядом с площадью вылетели попугаи и уселись на пальмах у Золотого дворца. Сквозь тучи на небе изредка выглядывали светила наверное вечером пойдет дождь решила жаники интересно инк подтвердит ее прогноз или опровергнет учительница всегда точно предсказывала погоду она пошла к золотому дворцу а там свернула в покое и инк когда вошла учительница спала в кресле рядом со столом на столе между свитков шевелился скорпион эй «Учительница инк тихонько позвала Жанике, подойдя ближе. «Вы меня слышите?» Учительница не открывала глаз. Но Жанике не отстала. Подошла еще ближе и тихонько потрясла учительницу за плечо. инк резко открыла глаза и пустила в Жанике шарик огня. Девочка еле увернулась. Шарик ударился о потолок и погас. Скорпион поднял клешни вверх и проворно спрятался за символ ромба мироздания стоявшей на краю стола. — С ума сошла? — спросила Инг. — Сколько раз тебе говорить, не лезь, когда я сплю? Когда она такое упоминала, Жанеке не помнила, но ответила. — Я сейчас вам такое расскажу, не поверите. Инг зевнула и встала с кресла. Потянулась, хрустя суставами. — Да что ты говоришь? И что же? Как там новый император? «Наверняка канцлер полностью захватит мальчишку под свое влияние». «Я хотела рассказать не про императора», — сказала жаники и пока Инг пила зеленый чай из горлышка кувшинчика, продолжила. «Я видела странный сон». Она рассказала про то, что случилось ночью. И показала царапины на теле. Слушая ученицу, Инг склонилась над столом и развернула свиток. Жанике показалось, что ей не особо интересна эта история. А ведь девочка ждала, что учительница будет поражена и объяснит ей, что происходит. Ведь без магии здесь явно не обошлось. Когда она закончила, Инг снова зевнула и сказала. — Все понятно. Ты девочка, оборотень. Видимо, у тебя в семье были духи. Жанике не поняла. — Это как, оборотень? И Инк раздраженно глянула на нее. «Ты что, так и не прочитала свиток продолжения записок о поисках духов? Я ожидала тебе на прошлой неделе». Жанеки удрученно покачала головой. «Когда ты уже будешь делать все, что я тебе говорю, дряная девчонка?» Инк не выспалась, а в такое время характер у нее становился мерзкий-примерзкий. «Там же все написано про оборотней и их происхождение». «Правда, я впервые вижу оборотня леопарда. Это, видимо, связано с тем, что ты родом из диких земель. А что мне теперь с этим делать?» «Я же и в самом деле хотела убить канцлера в ужасе», — сказала жаники «А еще я хотела убить и съесть стражников». И Инг свернула свиток, взяла другой и усела с ним в кресло. «Ничего удивительного. Это естественно для оборотня». Вы же питаетесь человеческой энергией, извлекая ее напрямую из человечины. Жанеке чуть не стошнило. Другое дело, что здесь замешана Ксия, — заметила Инг. Она, получается, защищала этого выхолощенного жеребца и знала о заговоре с самого начала. Пока я здесь зарылась в древние свитки, Ксия уже метит в главу Академии изящных искусств. Учительница задумалась. И сама не заметила, как выронила бумагу. жаники ждала. На улице дул ветер. — Уходи, — велела Инк. — С сегодняшнего дня занятия прекращаются. Я больше не буду тебе преподавать. Но начало было Жанеке, Инк указала на дверь. — Уходи. Несколько мгновений Жанеке стояла в растерянности. Учительница продолжала сидеть с вытянутой рукой. Жанеке вышла из ее комнаты и пошла к себе а в своей комнате она обнаружила мать и Ксию. «Милая, мы как раз обсуждали твои успехи», — сказала мать. Во время общения со своей учительницей у нее горели глаза. «В академии говорят, что еще не видели таких способных учениц». «Серьезно, мама?» — спросила Жанеки, глядя на Ксию. Светловолосая преподавательница кивнула с легкой улыбкой. «Да?» особенно отмечены твои успехи в магии превращения вы знали алтыншаш что ваша дочь уже умеет заклинать духов зверей и даже больше да у нее всегда получалось хорошо ладить с животными кивнула мать и добавила чуть помрачнев как и у ее отца канцлер дзун даже хотел выделить для вашей дочери отдельную стипендию сказала ксия пристально глядя на жаники и отправить ее далеко-далеко в специальный университет. — А сколько там учиться? — спросила Алтеншаш. — Когда она сможет вернуться? — Боюсь, оттуда вообще не возвращаются, — медленно сказала Ксия, не отводя глаз от Жанники. — Если таково пожелание канцлера, то мы, конечно же, подчинимся любому приказу, — неуверенно сказала Алтеншаш. «Как бы канцлер Дзум сам не отправился в университет куда подальше», сказала Жанеке, тоже глядя на Ксию. «Не всегда же его будут охранять колдуни из Академии». Ксия легонько похлопала кончиками пальцев. «Это хорошо, когда волчата показывают зубки. Но правительство и Академия вообще все будут ценить тебя, малышка, еще больше, если ты выполнишь кое-какое задание для нас». Она достала из-за отворота платья кусочек бумаги и вручила девочке. «Здесь живет человек, на которого охотится леопард. Он боится, что зверь убьет его прямо сегодня ночью». Она поднялась, поклонилась Алтеншаш и направилась к выходу. «Какие ужасы вы говорите, госпожа!» – пробормотала Алтеншаш, кланяясь в ответ. «Что же делать моей дочери?» «Я думаю, она быстро укротит этого зверя», — улыбнулась Ксия. «У вашей дочери талант, не забывайте». И вышла из комнаты. Алтеншаш посмотрела на дочь и спросила. «Тебе не кажется, что она немного странная сегодня?» Жанеке покачала головой и ушла в свою комнату. Когда наступила ночь, она пыталась бодрствовать, чтобы посмотреть, как превращается в леопарда, и сама не заметила, как уснула. Из окна Жанеки выпрыгнула уже леопардом. В небе светили сразу санжу и Малас. Сангийцы называли их Хэнь-Э и Шэши. Одна луна наполовину полная, другая — маленький серп. Жанеки снова видела сон, как разгуливает по императорским садам, обернувшись зверем. Но теперь она понимала, что это не сон. Пахла дождем. Он пока еще не начался, но чувствовалось приближение. Недавно по дорожке прошли стражники. Вокруг густо росли высокие сосны и кусты цветов. За растениями виднелись стены дворцового комплекса с освещенными башнями. На дорожках горели фонари. Леопард, как и в прошлый раз, крылась к стене. Ей надо выбраться в город. Ксия не оставила выхода. «Надо выполнить их просьбу, иначе мать и Жанеки погибнут». Ей быстро удалось пробраться к стене. Однажды тень, стелющаяся по земле, попалась на глаза стражнику. Он вскрикнул и схватил товарища за руку. Они побежали за леопардом и никого не нашли. Обшарили все кусты и обошли все деревья. Вокруг, но никого не было. «Тебе показалось, — проворчал товарищ, — хватит топтать императорский газон» за это будут ругать». «Но я видел ее собственными глазами», — уверял стражник. «Или это был демон, посланный к нам Ямала, владыкой мира теней?» «Хватит болтать ерунду на ночь. Лучше пошли отсюда побыстрее», — продолжал ворчать его товарищ. Они ушли от греха подальше. «И правильно сделали. Потому что Жанники сидела на дереве над их головами, слушала разговор и подавляла в себе страстное желание прыгнуть вниз и сломать им шеи. Когда шаги стражников стихли, она спрыгнула с дерева и, никем не замеченная, добралась до стены. С помощью острых крючковатых когтей и сильных лап она запрыгнула на стену, удержалась там, цепляясь за трещины между камнями, а затем благополучно залезла до самого верха. оттуда Гигантским скачком леопард прыгнула вниз, через ров, в город. Обычный человек после такого прыжка свернул бы себе шею, а Жанеке отряхнулась и скользнула с улицы перед дворцом в узкий неосвещенный переулок. Она знала, куда надо идти. Город уже спал, только кое-где проходили запоздалые горожане. Прячась от прохожих в тени заборов, леопард вскоре дошла до нужного места. Ее запах учуяла собака. Она высунула нос из-под ворота и бешено залаяла. Жанеки перепрыгнула через ворота и набросилась на собаку. Схватила за шею и сломала хребет. Огляделась. Она попала в соседний двор. В темноте виднелись очертания двухэтажного дома, сарая, тележки у забора, дорожки к дому, сливовых деревьев у дома и цветов. Скрипнула дверь. «Эй, чуй — позвал собаку осторожный мужской голос из дома. — Что случилось? Жанеке зарычала, дверь мгновенно захлопнулась. Леопард мягко перепрыгнула в соседний двор. Почти такой же двор, только дом в три этажа. Всюду ровно стриженная трава, яблони, кусты роз. Дальше, где виднелась часть заднего двора, лунные светила отражались в пруду. Жанеке обошла дом и нашла открытое окно на первом этаже. Протиснулась внутрь громадным телом. Это оказалась комната для чаепития. Остро пахло травами. У окна овальный столик, стулья, подставки для ног. В углу печка шкафчик с чайниками и пиалами. Леопард спустилась со стола на пол, вышла из комнаты. Надо обыскать верхние этажи. В доме скрипели полы. Жанеки почувствовала человеческий запах. Она подошла к лестнице и увидела на вершине человека с мечом в исподнем белье. Длинные волосы завязаны в узел, глаза выпучены. — Не думал, что по мою душу вызовут обортня хрипло сказал он. Его звали Зен. Кажется, он был судьей и хотел тщательно расследовать дело о смерти императора, невзирая на увещевание регента Цзуна. Впрочем, Жанеке было не до тонкостей. Она молча прыгнула на человека. Зен успел ударить леопарда мечом, но это не остановило зверя. Жанеки сбила Зена с ног и толкнула об стену. Меч выпал из ослабевшей руки и полетел по ступенькам. Человек упал лицом вперед на лестничный проход. Жанеки радостно схватила его за шею, почти как собаку недавно. Пронзила длинными верхними клыками. Хлынула кровь, человек застонал и забил ногами и руками. Жанеке сжала челюсти. Хрустнули кости, и человек обмяк, прекратив стонать. Леопард вырвала из его спины огромный кусок мяса и проглотила. «Папа?» — спросил детский голос сверху. Жанеке посмотрела наверх. Лестница вела на третий этаж. Там стояла девочка, младше Жанеке, и, свешиваясь с перил, смотрела вниз на происходящее. Леопард облизнула клыки. «Миньгу!» — истошно закричала женщина сверху. «Иди сюда!» К девочке подбежала женщина, подхватила, глянула мельком вниз и умчалась в глубину третьего этажа. Жанеки услышала приглушенные всхлипывания. Радость от охоты испарилась. Она захотела, чтобы это был просто сон. Леопард вышла из дома, не обращая внимания на слуг, скорчившихся в соседней комнате на первом этаже. Вернулась по улочке к дворцу и, перепрыгнув в тени через ров, вскарабкалась на стену. Стражники ее не заметили. Жанеки прокралась к собственным покоям и запрыгнула в окно. Ночью она спала беспокойно и то и дело просыпалась. Утром не выспавшаяся вышла к матери. Поскольку Иинг отменила занятие, у нее снова появилось много времени. Жанеки позавтракала, потом лежала на кровати. Вспоминала широко раскрытые глаза девочки на третьем этаже. После полудня в тучах появились просветы, появились светила. К матери, читавшей свитки в соседней комнате, кто-то постучался. Жанники прислушалась. Вскоре мать вошла к дочери. Нас срочно вызывает к канцлеру. Ты не знаешь, что случилось? Жанники покачала головой. Видимо, даже несмотря на выполнение задания, все-таки их решили отправить далеко-далеко в небесные страны. Они быстро собрались и пошли из Золотого дворца в Синий. Жанеки рассматривала аккуратно подстриженные деревья, ровную траву, благоухающие цветы и вспоминала, как крала здесь ночью. Наверное, садовники уже заметили ее следы. В тронном зале перед кабинетом канцлера оказалось полно народу. Здесь ждали приемы придворные и главы министерств. Еще Жанеки заметила нескольких военных. Рядом с ними стоял князь Масяо. Князь наклонился и что-то прошептал одному из молодых военных. Тот с удивлением поднял брови, поглядев на Алтеншаш и ее дочь. Помощник канцлера пригласил мать и дочь к канцлеру. По кучке посетителей, ожидавших вызова, прошел недоуменный ропот. Канцлер Цзун теперь принимал заявителей в кабинете императора. Не в том маленьком и скромном, где мать и дочь были впервые, а в большом, с лакированными стенами и полом, с высоким потолком, под которым терялось их ослов. Канцлер что-то писал пером на пергаменте. Он сидел за огромным столом. Перед столом в кресле посетителя сидел незнакомый человек. На вид обычный крестьянин. Простой холщовый халат, соломенная шляпа на коленях, плетеные сапоги. Худое морщинистое лицо, густая борода с проседью. Глаза незнакомец опустил вниз, будто что-то рассматривал на полу. — Здравствуйте, дети степей, — любезно сказал канцлер. Мать и дочь поклонились одновременно и сели в кресло для посетителей. — В городе произошло жуткое убийство, — продолжил Дзун. Пятнистый тигр напал на судью Зена и убил его. Люди поговаривают, что это проделки темных сил. При этом он пристально смотрел на Жанники. Девочка с вызовом смотрела на него в ответ. Жаль, у нее не получится превратиться в леопарда прямо здесь. С каким удовольствием она убила бы канцлера? — Но, господин канцлер, мы не имеем к этому никакого касательства, — заверила Алтеншаш. «Мы не знали никогда этого судью и в глаза его не видели. Правда, милая?» И она беспомощно оглянулась на дочку. «Конечно, мама», — подтвердила Жанеке. «И больше ничего не хотите сказать?» — осведомился канцлер. «Нет», — сказали мать с дочерью одновременно. Крестьянин поднял, наконец, голову и посмотрел на Жанеке. «Тогда как вы объясните то обстоятельство, что следы леопарда вели к вашему окну?» Голос у него был низкий и приглушенный. При виде обычного простолюдина в Алтеншаш проснулась былое высокомерие. — А кто вы такой, чтобы делать такие громкие заявления? — надменно спросила она. — Его зовут Мастер Си, — ответил канцлер. — Он профессиональный охотник за всякого рода нечистью. Правительство несколько раз привлекало его при покойном императоре. Если бы вы знали, со сколькими темными мразями он покончил, то сразу бы ответили на все вопросы. Говоря, он снова пристально глядел на Жанеке. «Мы ничего не знаем о следах леопарда у наших окон», — ответила Алтеншаш. «Прошлой ночью мы не выходили из своих комнат. Можете спросить у госпожи Ксии. Она подтвердит, что наши занятия не выходят за рамки дозволенного. Что же, будем надеяться, что это действительно так». — сказал канцлер. Мастер Си промолчал. Поскольку Дзун больше не сказал ни слова, мать и дочь встали, поклонились и направились к выходу. Остаток дня они провели в Золотом дворце. Алтыншаш ходила к Си, но учительница ушла по делам. Светило весело светили до самого вечера. Лучи золотили верхушки деревьев. Спелые груши в садах императора налились соком, и падали на землю от малейшего порыва ветра. Жанеке сходила к подружкам Мейксиву и Баожей, но девочек не пустили гулять. Тогда Жанеке вернулась к себе и легла спать. Проснувшись утром, они услышали отдаленные крики. Звуки доносились из-за дворцовой стены. «Что случилось?» — спросила Алтымша за завтраком, но слуга промолчал. Тогда мать сходила к знакомым узнать новости. Вскоре вернулась с каменным лицом. «Малолетний император скончался сегодня утром от приступа удушья», — сообщила она. «Князь Масяо поднял восстание против канцлера. В столицу вошли войска. Здесь будет сражение».